Платок издавал смешанный запах мандариновой кожуры и разгоряченной тониной ладони, одинаково чарующей. Это было что-то новое в юриной жизни, никогда не испытанное и остро пронизывающее сверху донизу. Детский наивный запах был задушевно разумен, как какое-то слово, сказанное шепотом в темноте. Юра стоял, зарыв глаза и губы в ладонь с платком и дышанием, Вдруг в доме раздался выстрел. Все повернули головы к занавеси, отделявшей гостиную от зала. Минуту длилось молчание, потом начался переполох. Все засуетились и закричали. Часть бросилась за кокой Корнаковым на место грянувшего выстрела. Оттуда уже шли навстречу, угрожали, плакали, и споря перебивали друг друга. «Что она наделала? Что она наделала?» — в отчаянии повторял Комаровский. «Боря, ты жив? Боря, ты жив?» — истерически выкрикивала госпожа Корнакова. «Говорили, что здесь в гостях доктор Дроков. Да, но где же он? Где он?» Ах, оставьте, оставьте, пожалуйста. Для вас царапина, для меня оправдание всей моей жизни. О, мой бедный мученик, обличитель всех этих преступников. Вот она, вот она, дрянь, я тебе глаза выцарапую, мерзавка. Ну, теперь ей не уйти. Что вы сказали, господин Комаровский? В вас? Она стреляла в вас? Нет, я не могу. У меня большое горе, господин Комаровский, опомнитесь «Мне сейчас не до шуток! Кока, кокочка, ну что ты скажешь? На отца твоего! Да, но десница Божия! Кока, кока!» Толпа из гостиной вкатилась в зал. В середине, громко отшучиваясь и уверяя всех в своей совершенной невредимости, шел Корнаков, зажимая чистой салфеткой кровоточащую царапину на легко саженной левой руке. В другой группе, несколько в стороне и позади... Вели за руки Лару. Юра обомлел, увидав ее То самое. И опять, при каких необычайных обстоятельствах. И снова этот седоватый. Но теперь Юра знает его. Это видный адвокат Комаровский. Он имел отношение к делу об отцовском наследстве. Можно не раскланиваться. Юра и он делают вид, что незнакомы. А она... Так это она стреляла в прокурора, наверное, политическая, бедная, теперь ей не поздоровится, как она горделива хороша, а эти тащат ее черти, выворачивая руки, как пойманную воровку. Но он тут же понял, что ошибается. У Лары подкашивались ноги, ее держали за руки, чтобы она не упала, и с трудом дотащили до ближайшего кресла, в которое она и рухнула. Юра подбежал к ней, чтобы привести ее в чувство, но для большего удобства решил сначала проявить интерес к мнимой жертве покушения. Он подошел к Корнакову и сказал, «Здесь просили врачебной помощи, я могу подать ее. Покажите мне вашу руку». «Ну, счастлив ваш Бог!» «Это такие пустяки, что я не стал бы и перевязывать. Впрочем, немного йоду не помешает». «Вот, Филицата Семеновна, мы попросим у нее». На свинтицкой и Тоне, быстро приблизившихся к Юре, не было лица. Они сказали, чтобы он все бросил и шел скорее одеваться. За ними приехали, дома что-то неладное. Юра испугался, предположив самое худшее, и, позабыв обо всем на свете, побежал одеваться». Они уже не застали Анну Ивановну в живых, когда с подъезда в Сивцевом, сломя голову, вбежали в дом. Смерть наступила за 10 минут до их приезда. Ее причиной был долгий припадок удушья вследствие острова вовремя нераспознанного отека легких. Первые часы, Тоня кричала благим матом, билась в судорогах и никого не узнавала. На другой день она притихла, терпеливо выслушивая, что ей говорили отец и Юра, но могла отвечать только кивками.